Глава двадцатая. «Потомство Брахмы». Шаунака спросил, что происходило о всеведующей сута после того, как земля обрела свое прежнее место? Чему учил подопечных всемирный законоблюститель Ману? Какой путь предначертал он роду человеческому? В какие страны хаживал сын наложницы Видура, покинув дворец единокровного брата, который с сыновьями своими воспротивился воле Кришны и принялся чинить козни племянником пандавам? Сказывают, что сын островитянина Вьясы Видура был столь же дружелюбного нрава и также чтил Кришну, как и его именитый отец». О чем еще расспрашивал умиротворенный странник святого старца Майтрею в знаменитом месте слияния трех рек? Какие еще повести, смывающие грех с души, словно святая ганга, поведал Ведуре умудренный отшельник? распрашивал ли Видура об иных воплощениях играющего бога? Благословенный долгими летами, Сута, продолжи свой сказ, ибо медом, что струится с уст твоих, невозможно присытиться. Так, по просьбе мудрецов, леса наймиши, сын Арамахаршаны, Сута, продолжил повесть. Сута отвечал. Рассказ о сошествии Вепря, поднявшего землю с дна вселенной и истребившего мирового злодея Хираньякшу привел Видуру в подлинный восторг. Видура продолжал: «У мудрый старец тебе ведомы тайны, недоступные простым смертным». Поведай мне еще о происхождении видов в жизни. Что было после того, как Создатель произвел на свет вселенских родоначальников? Как Маричи, Ману и прочие отцы мира исполнили волю Брахмы, замыслившего заселить мироздание живыми тварями? Были у них жены или, по примеру, родители, они производили потомство из ума? Подчинялись ли они единому замыслу или действовали разрозненно?» Майтрея отвечал. «Когда настала пора возобновить деятельность существ, заснувших в прошлое творение, — Сверхсущество силою времени вывел из равновесия неподвижное, непроявленное вещество, придав оному три состояния движимая судьбами существ, вещество, находящееся теперь в состоянии возбуждения, породило их мнимое «я», из коего, в свою очередь, возникло несколько первостихий, каждая из которых разделилась на пять вторичных. Сами по себе, не связанные друг с другом стихии, не образуют полноценного мира. Объединяющим началом отдельных стихий является сверхсущество, кто удерживает их вместе в виде сверкающего золотого яйца. Более тысячи лет лучезарное яйцо покоилось на водах предвечного океана, не проявляя признаков жизни, после чего первичный хранитель Вишну вошел в него в образе вселенского хранителя, возлежащего на змее Ананте. Впоследствии из пупа Вселенского Вишну вырос лотос, сияющий словно тысячи солнц. В лотосе том покоились души, заснувшие в пору прошлой кончиной Вселенной. Первым Волею высшего существа на вершине цветка пробудился к сознанию будущий Творец — Брахма. Сверхсущество, возлежащий в вселенского яйца, явил себя Брахме в его сердце, тем самым наделив Творца разумом, необходимым для воссоздания Вселенной. Обретя способность творить, Брахма поначалу создал из собственной тени пять покровов сознания — помутнение рассудка, отождествление себя с плотью, помрачение, самообман и безумие. Ужаснувшись этим пяти нечистотам, Творец порешил мысленно избавиться от онных. Темные сущности, вылезшие из мрака сознания, стали пожирать отверженный Брахмою покров разума, что принял образ ночи. Потому в ночное время у живого существа просыпаются голод с жаждою. Расправившись с тенью Творца, ненасытная нечисть с криками «Не четырехглавого Жри его!» бросилась на хозяина тени. Перепуганный не на шутку, взмолился предводитель богов. «Не ешьте меня, чада мои, бесы и черти! Пощадите вашего батюшку! Уразумев первенцев, Брахма создал светлых и миролюбивых богов. Отделив от себя свой сияющий облик, что стал днем, он даровал его любезным чадам своим, которые весьма обрадовались родительскому дару. Так ясный день сделался телом небожителей. Из ягодиц Брахмы появились существа, враждебные богам. Чрезвычайно похотливые, они принялись домогаться своего создателя. Поначалу почтенный вождь богов посмеялся над бесстыдством своих чад, но, осознав их решимость, бросился от них стремглав, причитая недоуменно... За помощью Творец спешил к заступнику праведных светлых сил Верховному Владыке, кто, облачившись во многие личины, нисходит в здешний мир ради защиты уповающих на него». «Господи вездесущий!» — возопил Брахма, — «упаси меня от порочных тварей, коих я произвел на свет по твоей воле, одержимые похотью, они грозятся насильничать меня, покарай нечестивцев, презревших власть твоего наперстника, не у кого мне более искать спасения». Зная о беде, приключившейся с Создателем, Всеведущий Господь велел последнему Отринуть прочь его, оскверненное злодеями, тело. Брахма покорился воле Всевышнего И взамен прежнего обрел новый облик. Старое же тело, отвергнутое Создателем, Прелюбодеи приняли, — За прекрасную деву. В сумраке помчались они на звон ножных колокольчиков и, увидев пред собою юную особу, изумились ее благолепию. Восхищенные бесы глядели во все глаза, на стопы ее, прекрасные, как лепестки лотоса, на тонкий стан и пышные бедра, обховаченные золотистой лентой блестящие смоляные кудри ее небрежно не спадали на полные высокие груди что тесно прижимались друг к другу и волновались п Тонкой тканью. Скромная улыбка украшала ее утонченное лицо, обнажая два ряда молочно-белых зубов. В черных хмельных очах ее блестели задорные искры. О, как прелестен этот юный цветок! Восклицали бесы, очарованные женским образом сумерек, как целомудренно сия незнакомка, как умеет быть спокойно среди влюбленных воздыхателей. Чья ты? Прекрасное дева! Какого роду племени? Обрати нам свой взор, не терзай очарованных странников холодным равнодушием. Мы не в силах устоять пред твоими достоинствами, что так трепетно колеблются вместе с твоей прыткой поступью. Оставь в покое твой резвый мячик. Красавица, задержись на миг, Дозволь ближе разглядеть тебя, Взгляни на влюбленных рабов твоих, С недаемых пламенной страстью, Дай прикоснуться к стройному стану, Что так уверенно держит чаши твоих грудей. Дозволь утонуть в черных кудрях, Сгинуть в В туманной бездне очей твоих. Не дав себе опомниться, жадные до женских прелестей нечисти навалились на сумеречный образ Создателя». Довольный, что сумел обмануть похотливых чат, Брахма просиял ликом и разразился задорным хохотом, из чего на свет появились певчие ангелы Гандхарвы и веселые плесуньи Апсары. Для услады певчих ангелов, коих возглавил прелестник Вишвавасу, Творец отдал им во владение прекрасный свой лунный облик. Из лянности своей Создатель образовал духов и ведьм, и тотчас брезгливо зажмурился, увидав создание свои нагими с всклокоченными волосами. Ведьмам и духам Творец отдал в обитание свою зевоту, что приняла очертания нечистой плоти, потому всякий человек, ведущий нечистую жизнь, скоро становится одержим злобными духами. Что видно по таким знакам, как запинание речи, недержание и обильное слюноотделение во сне? Сознавая, что сам он воплощает в собою творческое возбуждение, Брахма сотворил из умственного тела своего племя усопших предков и их духов, что обитают в пупе Создателя. Усопшие предки есть неосязаемое тело Творца, которое ублажают жрецы во время погребальных таинств. Следом из способности своей становиться невидимым Брахма создал волхвов, ситхов и благодушных чародеев, видят харов, даровав им для обитания один из самых притягательных своих обликов. Увидев свое отражение в воде, Творец восхитился собою, и от восхищения его произошли на свет люди коней и люди-львы. Существа эти завладели отражением Создателя. С тех самых пор на рассвете они прославляют родителя, возвещая миру о его свершениях. Опечаленный тем, что создание мира идет медленнее его ожиданий, Владыка возлег во весь рост на золотом ложе своем. В мрачном расположении духа он оставил тело. А Волосы, что выпали из отверженного тела Творца, обратились в пресмыкающихся гадов, а когда тело это поползло прочь со сведенными вместе руками и ногами, из него принялись вылезать злобные змеи и ядовитые кобры с развернутыми клобуками. Когда же саморожденному привиделось, что он вполне осуществил свой замысел, из ума его появился Ману, чье призвание — блюсти в мире закон и порядок ради всеобщего благоденствия. Непорочный владыка предал родоначальнику Ману человеческий облик, схожий с его собственным. Увидев последнее творение Отца, небожители принялись рукоплескать Создателю и славить его искусность на все лады. «Хороши дела твои, Творец неба и земли!» Восклицали боги. «Красив человек, и придется весьма полезен нам, если будет чествовать нас обрядами и подносить как жертву плоды своих трудов». Закончив дела свои, Создатель удалился от мира, дабы в одиночестве вновь отдаться молитве и воздержанию. Усмирив желание мира, он рассудком своим произвел на свет прозорливых мудрецов, риши, кои сделались ему любимыми чадами. Каждому из Риши нерожденный владыка отдал в обитание отдельную часть своего тела, что стало им плотью, пригодной для созерцания, покаяния, подвига и воздержания, потому последние отпрыски брахмы обладают сверхъестественным могуществом и мудростью.